Глава 14 Давай, соберись, это не так сложно, как кажется. Ты сильная и все сможешь. Нужно просто собрать свою волю в кулак и сделать это. Не будь слабачкой. Найди, наконец, в себе стержень для того, чтобы двигаться вперед. Хватит ныть, как сопливая малолетка. Ты в этом мире уже столько всего пережила, что это для тебя сущий пустяк. Нужно только перестать откладывать этот момент и сделать первый шаг. «Да, тяжко, да, не хочется, но если желаешь выжить, по-другому никак. Так что вперед. Подумаешь, встать с кровати. Тебе и море по колено, не то что подобная мелочь». Кряхтя и постановая, я все таки приподнялась на руках и поставила вначале правую, а затем и левую ногу на пол. По правде говоря, покидать пусть и не самую мягкую, но зато теплую постельку ужасно не хотелось. Как-никак. Впервые за долгое время мне удалось нормально выспаться. Спасибо сестре Богдане, которая выделила мне отдельную маленькую комнатушку размером чуть больше кладовки, сказав, что девушке лучше спать отдельно, дабы не пробуждать в парнях греховные желания. Как-никак. По канонам диэдоизма секс допускался только после брака, а любые поползновения мужчин в мою сторону будут считаться злостным преступлением». Вот меня и выгнали в другую комнату, от греха подальше. В итоге, как ни странно, я отрубилась практически сразу же и спала не хуже, чем если бы меня окружали пышные одеяла и большие подушки императорского дворца. Взглянув на часы, я тут же ускорилась. Быстро сменив ночнушку, которую мне выделила хозяйка дома, на свою обычную одежду, я поспешила вниз. все таки было уже 7.05, и мне точно не хотелось злить Евгения пропуском утренней молитвы. После вчерашних событий мне было особенно важно строить из себя белую и пушистую, покладистую и верную набожницу. Нечего еще больше укреплять подозрения Евгения в мой адрес. Он и так на меня теперь с огромным любопытством поглядывал. И все потому, что и не удосужился сообщить мне о том, что у меня в этом мире сразу три магические специализации, и так тут, видите ли, не принято. Хотя я и догадывалась, почему так случилось. Евгению или кому-то другому знать это было катастрофически противопоказано. Дело в том, что, как я думала, мои сразу несколько магических предрасположенностей были связаны с тем, что я попаданка в чужое тело. А если быть точнее, так сразу в два. Евгений вчера сказал, что внутри меня как будто существуют сразу три магические энергии, и, возможно, именно так оно и есть. Тело Вики, тело Кати и плюс моя собственная душа. Вот цифра 3 и получается. Несложная математика. Если предположить, что сейчас моя магическая энергия формируется из этих трех компонентов, все потихоньку становится объяснимо. Вот только интересно, разве в таком случае не получается, что и в моей собственной душе была магия, несмотря на то, что я прибыла не из магического мира, Может, у всех людей на Земле тоже есть магические способности, а они об этом даже не подозревают? Любопытно. Более того, если моя теория верна, то, пожалуй, мои магические предрасположенности делятся следующим образом. Усиление принадлежит Кате, так как в ее теле я уже смогла его однажды использовать. Исцеление телу принцессы, ведь по словам Евгения перспективы его развития самые слабые. Насколько я помню, особых успехов в магии у Вики не было, да и магический источник у нее был довольно небольшим, из-за чего никто и не надеялся, что она попадет в магическую академию. Ну и методом исключения ментальная магия, скорее всего, относилась к моей собственной душе. Хотя, конечно, все это далеко не точно. Подобное рассуждение — лишь мои догадки без каких-либо доказательств. Спустившись вниз, от Кирилла я узнала, что Евгения здесь нет. Вместе с Ибрагимом он ушел по делам еще рано утром. Сестры Богданы в доме тоже не было. Однако она оставила нам кашу на завтрак. После того, как я помолилась и позавтракала... Два бугая сделали это еще раньше. Слова Егора вдруг выдернули меня из размышлений. «Не волнуйся, мы не расскажем брату Евгению о том, что ты опоздала на утреннюю молитву. Я понимаю, что тебе сложно привыкнуть к новым правилам, и не виню тебя в этом». «Угу, спасибо». Улыбнулась я морждовороту, про себя подумав, какие же все таки все фанатики конченые. «Как ты себя чувствуешь? Лучше, чем вчера?» — вставил в наш разговор Кирилл. «Да, все отлично, спасибо», — кивнула я ему головой, после чего аж поморщилась при воспоминании о вчерашних событиях. Евгений, конечно, упоминал о неприятных последствиях применения артефакта, однако, должна признать, я и представить себе не могла, насколько неприятными они будут. После того, как Мак отменил действие артефакта, и мы из виртуального пространства вернулись в реальность, моя голова начала просто раскалываться на части. Складывалось впечатление, будто кто-то, не переставая, бил по ней железным молотком и одновременно с этим вливал на голову расплавленный свинец. Я чуть ли не закричала от боли, когда эти дикие ощущения навалились на меня в один миг. Пришлось закусить губу, чтобы уж совсем перед Евгением не опозориться. Маг, кстати, все таки сжалился надо мной и применил магию исцеления. Вот только помогла она, мягко говоря, не очень. Да, чувство, будто внутри моей головы вот-вот произойдет взрыв вселенского масштаба, прошло. Однако ноющая тупая боль никуда не делась. Как заверил меня Евгений, его целебная магия способна лишь уменьшить последствия от применения артефакта, но никак не свести их на «нет». Вроде как мой мозг просто не привык работать с той скоростью, с которой его заставил это делать артефакт, и откат при возвращении в нормальное состояние — вполне обычное явление. Более того, Евгений заявил, что при первой активации ускорения сознания он испытывал точно такие же боли, после чего научился их терпеть и заглушать с помощью целебной магии. По его словам, вчера он страдал так же, как и я, однако за счет силы воли не показывал виду, Ну и вроде как, чем чаще пользоваться артефактом, тем менее острым со временем станет его негативный эффект. Вот только я даже представить боюсь, сколько кругов ада мне предстоит пройти до того счастливого дня. В итоге, еще около часу я была вынуждена ждать, пока неприятные ощущения не пройдут полностью. И это при том, что к моменту, когда мы вернулись в реальность, я и так чуть с ног не валилась. Всё из-за треклятого фанатика, который, увидев результаты моей проверки на магическую предрасположенность, решил загонять меня, бедную, тренировками. То ли он посчитал, что происшедший знак богини, мне необходимо готовить к великой миссии, то ли решил, что я слишком подозрительна и нужно попытаться узнать обо мне как можно больше. Как бы там ни было. Вчера я почти 20 часов обучалась магии в виртуальном пространстве, лишь с редкими перерывами на отдых. При этом мои успехи все еще оставались крошечными, хотя, конечно, радовало то, что они вообще были. За вчера я разобралась в том, как управлять своей магией, и даже сделала первые шаги в грамотном контроле маны при активации заклинаний. Кстати говоря, мана — это запас магической энергии, который маг мог использовать для создания заклятий. Также я научилась направлять свою магическую энергию в ноги, тем самым слегка их усиливая. Это позволит мне наносить куда более болезненные удары противнику, а также, что важно, быстрее передвигаться. Пока все это станет доступно мне исключительно в перспективе, пока что эффект от подобного усиления был мало ощутим. Кроме того, Евгений учил меня азам целебной магии, вот только пока без особых успехов. Насколько я поняла, целебная магия одна из сложнейших, и до уровня Евгения мне придется расти еще несколько лет. А вот с ментальной магией. Евгений сказал, помочь мне не сможет. Вроде как это слишком узкое магическое направление, с которым он практически не знаком. Однако маг пообещал подыскать мне учителя, как только мы покинем столицу и вернемся в МГИВ. Правда, не скажу, что меня эта новость хоть как-то обрадовала. Попасть в место сплошь и рядом, заселенная фанатиками, мне точно никак не хотелось. Ну так что? Егор вновь прервал поток моих мыслей. Когда пойдем? «Куда?» — спросила я у него, не совсем понимая, о чем он. «Разве ты не хотела посетить городскую библиотеку? Брат Евгений сказал, что ты его об этом очень просила. Он приказал мне сопроводить тебя из соображения безопасности. Кирилл же останется в доме сестры Богданы на всякий случай». Пояснил мне Егор. «Ого!» — у меня аж глаза расширились от удивления. «Действительно разрешил?» Я и вправду просила мага о возможности посещать библиотеку, однако не особо надеялась на положительный результат. Вчера, во время тренировок, я узнала у Евгения о том, что в городе есть библиотека, и более того, вход в нее свободный. После чего я навешала ему на уши лапши, что надеюсь найти в библиотеке что-нибудь, что поможет вернуть мои воспоминания. Мол, любой факт может пробудить во мне ассоциативную память и поход в библиотеку — явно лучший способ что-нибудь вспомнить, чем просто сидеть в четырех стенах и пялиться в потолок. Тренироваться в магии без присмотра Евгения я все равно не могла, так как, во-первых, он не разрешил мне пользоваться артефактом без своего надзора, во-вторых, если буду тренироваться просто в доме, могу привлечь к себе ненужное внимание соседей или вообще взорвать здание, не рассчитав силы. В общем, для тренировок магии существовали отдельные специальные площадки и залы, а жилой дом тем более тайное убежище МГИФ, явно не лучшее для этого места. Вчера Евгений сказал, что поддерживает мое желание развиваться и подумает о том, насколько безопасно мне будет покидать укрытие. Больше мы эту тему не поднимали, из чего я решила, что он меня культурно послал. Но, как оказалось, нет. Лучше бы, конечно, я получила разрешение самостоятельно передвигаться по городу, а не в сопровождении надзирателя. Однако и так неплохо. Я даже на секунду задумалась, с чего вдруг Евгений принял подобное решение, и нет ли тут какого подвоха. Но в конце концов пришла к тому, что, скорее всего, он просто не видел возможных проблем от предоставления мне подобия свободы. Раз я буду под надзором Егора, то не смогу сделать чего-то, что навредило бы организации. А если решу сбежать, Евгений просто убьет меня с помощью метки. В общем, особой опасности для мага нет. А из плюсов... «Моя благодарность с призрачным шансом на возвращение воспоминаний». Как оказалось, сестра Богдана приготовила нам одежду, в которой мы походили бы не на бродяг, а на среднестатистических обеспеченных жителей торгового квартала. Что интересно, длинные рукава платья и рубашки сразу же переходили в перчатки, отчего заметить метку МГИФ на запястье можно было, лишь разорвав нашу одежду. Кроме того, Евгений оставил Егору копию своих поддельных документов на случай, если кто-то заинтересуется нашими персонами. Из тех же опасений Мак доверил Бугаю два ценных артефакта иллюзий, которые помогли бы сокрыть наши метки в случае чего. Хотя подобные артефакты и не были предназначены для обычных шестерок, так как считались довольно редкими, Егор который не был магом, заверил меня, что знает, как ими пользоваться, поскольку уже не первый раз путешествовал с братом Евгением. Довольно быстро собравшись, мы двинулись в путь. Так как Егор уже бывал в столице, он знал примерное направление, куда нам следовало идти. Потом же мы стали расспрашивать прохожих, которые с радостью указывали нам дорогу. С каждым шагом я волновалась все больше, так как мне не терпелось попасть в здешний храм знаний. Там я надеялась найти ответы на многие свои вопросы. все таки мне крайне необходимо было закрыть бреши в знаниях об этом новом мире, и начать я хотела незамедлительно. Пока мы шли, я успела поразмышлять о том, что мне жизненно важно выяснить все подробности действия клятвы и метки верности. Из того, что я пока узнала, более старшие члены МГИФ могли причинить боль и даже убить младших с ее помощью — Но действительно ли это все? Если да, то какие конкретные условия должны быть для этого соблюдены? Может, Евгений меня просто запугивал, и на самом деле без зрительного контакта он мне ничего сделать не сможет? Или что, если для активации силы метки нужно иметь в голове образ человека, против которого ты собираешься ее применять? В таком случае, так как из высших чинов МГИФ, кроме Евгения, меня никто не видел, достаточно будет убить его, чтобы освободиться. «Ну а если все таки хватит и простого имени, я в куда более затруднительном положении». Эх, информация. Как же мне ее катастрофически не хватало. В общем, из-за всех этих мыслей я совсем не обращала внимания на красочные пейзажи вокруг. Как оказалось, человеку становится не до мирской красоты, когда в его жизни одна проблема подгоняет другую. Тем не менее, четырехэтажное круглое здание библиотеки с шестью колоннами на входе Скульптуры богини Дииды, что прятала лицо за вуалью, и надписью на фасаде «Знание величайший небесный дар» меня действительно впечатлило. Особенно учитывая, что внутри библиотеки обстановка была не менее величественной. В центре — большой круглый зал с креслами, стульями и столами, где можно удобно устроиться и почитать. Вокруг него разные секции, сверху подписанные для удобства. По лестнице сюда можно было подняться на верхние этажи, где обстановка была примерно такая же. Мне же это было не нужно, так как интересующая меня секция «История» как раз-таки и занимала большую часть первого этажа. Пока Егор устроился в мягком кресле со взятой из журнального столика газетой — интересно, он действительно умеет читать или просто вид делает? — и отправилась на охоту за книгами. Однабрав целую стопку с наиболее любопытными названиями, я положила их на стол и, присев на стул, возле него принялась изучать. При этом смотритель библиотеки бросил на меня любопытный взгляд, однако, к счастью, ничего спрашивать не стал. Осмотрев остальных редких читателей, в основном дам, листающих книги с сентиментальными названиями, я осознала, что, видимо, подобная тяга к знаниям, как у меня, здесь встречалась нечасто. Однако меня это не особо волновало. Собравшись с мыслями, я вернулась к изучению книги под названием «История человечества. Том первый». Катерина, вдруг оторвал меня Егор от чтения, из-за чего я с трудом удержалась от едкого комментария в его сторону. «Уже вечер. Думаю, нам пора». Находясь в своих мыслях, я перевела взгляд на стену с часами и, к своему удивлению, действительно отметила, что стрелки на них уже перевалили за шесть вечера. Оказалось. Только недавно Егор толкал меня, чтобы сходить в сортир на дневную молитву. Звучало, конечно, не очень, но все лучше, чем вызвать подозрение у людей, начав молиться прямиком в читальном зале. Идем, повторил Егор свой вопрос. Да, кивнула я головой, понимая, что как бы действительно пора. Сейчас только книги по местам разложу. Подожди, пожалуйста, еще пару минут. Хорошо, не стал спорить мордоворот и пошел ждать меня к выходу. Быстро расставив книги по полкам и попрощавшись со смотрителем, который лишь молчаливо кивнул мне в ответ, я последовала за Егором. Вот только когда мне было до смерти необходимо все хорошенько обдумать, этот дворот вдруг решил напомнить мне о своем существовании. По пути до дома Богдана он постоянно пытался меня разговорить, подшучивая над проходившими мимо людьми и рассказывая о местах столицы, которые мне было бы интересно увидеть. Несколько раз при этом он упомянул, что ни жены, ни возлюбленной у него нет. Я же с трудом сдерживалась, чтобы не пошутить на тему его столь очевидных и даже тупых намеков, Надеюсь, встретив в ответ на свои монологи мой полный игнор, Егор понял, что мужчины, пытавшие меня в недалеком прошлом, мягко говоря, не в моем вкусе. Однако, как бы Егор ни старался сбить меня с толку по пути домой, я все же смогла хорошенько обдумать всю ту информацию, что мне удалось выяснить. Не зря я решила начать именно с истории этого мира. Она тут очень занимательная. Как оказалось, довольно долгое время люди на материке Зараша развивались практически так же, как европейцы в моем родном мире. Бытовые отличия вроде положения женщины в обществе и канализации в городах были связаны с тем, что диедаизм, который долгое время задавал направление развития в обществе, оказался слегка более продвинутым, чем христианство. К примеру, По его нормам нужно было регулярно мыться и следить за своей гигиеной. Но ну, а ситуация с правами женщин здесь не такая плачевная, как у нас в XVIII-XIX веках, из-за того, что главное божество в диедаизме — тоже женщина. Подобных моментов, которые создали довольно много отличий между жизнью человека на Зараши и в Европе, немало, и в будущем их будет интересно изучить. Сегодня же из-за того, что время поджимало, Параграфы о жизни людей до начала здешней эпохи великих морских открытий я в основном пролистала, сконцентрировавшись на событиях, что произошли после. В общем, когда люди отчалили от берегов Зараши в поисках новых для себя земель, прибыли вовсе не в Северную Америку с ее индейскими племенами. Они открыли целый континент, заселенный самыми настоящими эльфами. Вот так поворот. Оказывается, эльфы — не вымысел земных фантастов, а реально существующая раса разумных. Правда, в другом мире. Но да не суть. Возвращаясь к истории, эльфы, жившие в этом мире еще задолго до людей, практиковали магию и достигли вершин магического искусства. Контакты с людьми их никогда не интересовали, и до того, как люди постучались к ним в гости, им было глубоко плевать на то, что там у человечества происходило. Более того, Вести какие бы то ни было дела с людьми они также не собирались, считая наш вид слишком жалким, слабым, недостойным. Вначале они вежливо погнали прочь дипломатические миссии, что к ним наведывались. Ну а когда люди додумались заявиться к ним с оружием, эльфы наглядно продемонстрировали им, на что способна магия в искусных руках. Сильнейшие их маги прибыли на Зараши и предали огню — Многие людские королевства, откинув человечество на несколько веков назад в развитии, если верить рукописям, тогда погибло около 70% процентов всего людского населения. После этого эльфийский континент, который прозвали темным из-за дурной славы, стал для людей запретной зоной. Попасть туда и сейчас практически нереально. В то же время историки предполагали, что, возможно, какие-то дела между высшими чинами страны эльфами все еще велись однако никакой точной информации по этому поводу нет. Как бы там ни было, от эльфов люди узнали о существовании магии и даже смогли раздобыть некоторые данные о том, как она работает. Было это около двух лет назад. С тех пор люди отошли от технологического прогресса и практически полностью сосредоточились исключительно на магическом. За прошедшее время им удалось довольно сильно развить свою магию и накопить огромный багаж знаний в этой области. Сейчас, как утверждали многие историки и исследователи, магия, подвластная людям, не намного уступала эльфийской, а, возможно, и превосходила ее в некоторых аспектах. В одной из книг я даже нашла откровенный призыв перестать бояться эльфов объявить им войну и отомстить за позор, которым те покрыли наших предков, а также за пренебрежительное отношение ко всему человечеству. «Ну да, надеюсь, в ближайшем будущем до этого не дойдет. Был еще один момент, который меня удивил и довольно сильно заинтересовал. Несмотря на долгую и практически непрерывную историю человечества, в здешнем мире все еще оставалось довольно много белых пятен. Вернее сказать, хотя континент зараши и был поделен границами между конкретными государствами, среди которых империя Алуин по территории была самой большой, Информация о жизни в соседних странах было катастрофически мало, ну или, по крайней мере, она не была в широком доступе. Мол, известно, что есть такая-то страна, в ней правит такой-то правитель, она находится там-то, и, в общем-то, все. Даже не знаю, с чем это связано. Возможно, так как империя Алуин называлась лидером на континенте, ее жители не считали необходимым иметь знания о других странах, или же страны специально отгораживались друг от друга — так как по здешней вере или сформировавшимся традициям не принято вмешиваться в чужие дела. Какой бы ни была причина, я решила рискнуть и использовать недостаток знаний о соседях в свою пользу. Однако перед этим нужно было убедиться, что я не ошиблась в своих выводах. Понимая, что просто могла упустить нужную информацию, я попросила смотрителя библиотеки отвести меня к книгам о той или иной стране. Однако тот ответил, что таких у них не водится — «Более того, названий большинства стран он даже не знал. Вместе с тем, в библиотеке я не нашла ни одного труда иностранных писателей. Ни за что не поверю, что в других странах континента не найдется литературы достойной оказаться в столичной библиотеке империи. А значит, моё впечатление о том, что здешние страны хотят отградиться друг от друга, вместо того, чтобы налаживать более тесные контакты, оказалось верным». Основываясь на этих своих соображениях, в конце концов, я действительно решилась разыграть перед фанатиками спектакль «Авантюру». Так как о прошлом Кате никому ничего не было известно, можно вполне сделать вид, будто она пришла из какой-то далекой и здешним людям практически незнакомой страны. От этого, мол, и все странности, вроде постоянных обмороков. Ну а на вопрос, как я поняла, что не местная, учитывая амнезию, можно, к примеру, ответить — Во сне увидела образы своей родины, посланные мне милостивой богиней, чтобы наставить на путь истиной. А что? Звучало как раз-таки в духе бредней Евгения. А значит, может и прокатить. Оставляем. Пока мы с Егором дошли до дому, я смогла практически полностью продумать свою легенду. Не сказать, что я осталась ею довольна, однако, как говорится, все лучше, чем ничего. Если вкратце разыграв перед Евгением еще один или два внезапных беспробудных обморока, на самом же деле просто прыгнув в тело принцессы и рассказав ему о странных видениях во сне, я подведу мага к мысли о том, что происхожу из другой страны народности, у которой страшное генетическое заболевание. Конечно же, такой народности нет и в помине. Но да ему это откуда знать? еще я расскажу могу о том что в моих видениях люди ведут в большинстве своем ночной образ жизни так как солнечные лучи на них пагубно влияют то же самое как будто бы было и со мной я отключалась из за того что была слишком активное в дневное время но ну, а чтобы избежать моего планомерного ухудшения здоровья и скорой смерти мне лучше спать днем и бодрствовать ночью к примеру стоять в ночном дозоре или в перспективе когда обучусь магии отправляться на тайные ночные миссии. Мол, так я принесу Мгив и богиня куда больше пользы, чем если буду периодически падать на землю тропичной куклы от переизбытка солнечных лучей. Заходя в дом и изображая при этом крайнюю слабость сильным головокружением, я только и молилась о том, чтобы, дай бог, прокатила. В таком случае это стало бы идеальным вариантом. Если бы днем я могла жить жизнью принцессы, а ночью Кати... «Моя главная проблема, связанная с дурацкой суперсилой, была бы, наконец, решена. Особенно учитывая, что в прошлый раз я подтвердила, когда я возвращалась в одно из тел, оно, полное энергии и дополнительный сон с отдыхом ему не нужны. И-и, если ты меня слышишь, прошу, хоть тут помоги, тогда я, может быть, даже слегка подзабуду всю ту кучу дерьма, что ты на меня в этом мире выплеснул». Когда Богдана открыла нам дверь, и мы с Егором вошли в гостиную, Евгений и Ибрагим, расположившись на диване, что-то тихо между собой обсуждали. Кирилл тоже был здесь, однако сидел поодаль. Поздоровавшись, я тут же изобразила крайнюю слабость в ногах, пошатнувшись на месте, после чего стала метаться взглядом от одной точки к другой, делая вид, что не в силах сфокусироваться на чем то конкретном. «Сестра Катерина, ты в порядке?» Тут же поинтересовалась у меня Богдана. «Да, нормально», — ответила я ей запинающимся голосом. «Просто нужно сходить в уборную». Пока я брела к туалету, на вид с трудом переставляя ноги, мое сердце прямо грохотало от волнения, и даже не знаю, с чем это беспокойство было связано. Со страхом, что Евгений может мне не поверить, или переживанием, что взрывной артефакт сработает не так, как нужно. По плану он должен был взорваться спустя 10 минут с момента, как я в теле Кати его активирую, За это время я в теле Вики раз сто успею его отключить. Вот только... Что, если меня перекинет в ее тело в самый последний момент? Что, если артефакт забрали, и его не окажется рядом? Что, если из-за этой моей авантюры умрут невинные люди? Так много если... Как ни посмотри, мое волнение вполне объяснимо. Мне ведь впервые предстояло испытать способ перемещения между телами, которые придумала ранее. Сделав глубокий вдох и выдох, я взглянула в зеркало в туалетной комнате, после чего стиснула зубы и крепко сжала кулаки. «Не трусь, тряпка, все получится. Должно получиться. Ну а если будешь вот так отступать в каждый решающий момент, то о троне императрицы и месте Максу можешь забыть раз и навсегда». С этими мыслями я и потянулась к ключу-активатору взрывного артефакта принцессы. Нажав на него слегка дрожащим пальцем, Я тут же почувствовала, как перед моими глазами образуется темнота, а сквозь полную тишину пробивался знакомый мне голос. Лидия плакала, кричала и просила о помощи.